неестественно большими. Он всё знает. Ты сегодня рано, сказала она. Губы у неё дрожали, едва выговаривая слова. Она боялась, что от страха потеряет сознание. Да нет, как обычно. И голос показался незнакомым, как будто он нарочно хотел придать своим словам небрежно-вопросительную интонацию. Заметил он, что она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 «А должен был прибыть сегодня?» «Да». Она взглянула на него и увидела, что он смотрит вниз, в тарелку. Он сказал ещё что-то, такое же незначащее насчёт предстоящего теннисного турнира. Обычно голос у него был приятный, богатый интонациями, но сейчас он говорил на одной ноте, до странности неестественно. Казалось, его голос —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 Обычно играли в кунг-кен или раскладывали пасьянс. Он удобно откинулся в кресле и казалось внимательно разглядывал какую-то иллюстрацию, а страницы не переворачивал. Кити попыталась читать, но строки плыли и сливались перед глазами. Разболелась голова. Когда же он заговорит? Они просидели в молчании целый час. Она уже не притворялась, что читает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 Она вздрогнула, стиснула руки и почувствовала, что бледнеет. Вот оно. «Мне еще нужно поработать», — проговорил он, все тем же негромким, мертвым голосом, не глядя на нее. «Пойду в кабинет. К тому времени, когда я кончу, ты, вероятно, уже ляжешь спать». «Да, я сегодня что-то устала. Но так спокойной ночи». «Спокойной ночи». И он ушел.